Новости. Победителями первого всероссийского осмотра послушных мальчиков стали юные, а стали юнаты Митя Фукин и Гоша Цыпка, которые никому не зная обдули за лето 40 гектаров одуванчиков Вы такой красивый молодой человек и еще не женатый Вам обязательно нужно жену, которая готовит как масса мама Такая у меня судьба. Каждый раз, когда я встречаю девушку, которая готовит, как моя мама, она выглядит, как мой папа. Ну что ж ты страшная такая? Здравствуйте! В очередном розыгрысе лотереи последний санс с главным призом роскосной состекомнатной квартиры в самом центре столицы. Торопитесь, ведь там зазывут 5 семей, победителей предыдущих розыгрышей. <связывая> <связывая> <связывая> Милиционеры обрасывают свидетеля. Так, на каком расстоянии от места преступления вы находились? в 7 метрах в 63 сантиметрах. Откуда -то такая точность? Специально измерил, всегда ведь какой-нибудь дурак спросит Да, а тогда что ты по нему про них все время? Только о них и думать все время. Ты про них Да я вообще животных люблю.